«Брос! Что это? Эй, вы назад!» Авантюристы сразу же заметили перемену. Избегая ненужного боя, они принялись отступать. Эй, «Эй, что происходит? Это разве не обычные люди?» Будь это монстры, авантюристы уже бы достали оружие и вступили в бой. И хоть приближавшиеся к ним были странными, но с виду обычными людьми. Потому они не решались применить оружие. Между тем с одной из повозок слезла жрица Лору, И громким голосом привлекла общее внимание. «Будьте осторожны! Это нежить!» «Что? Нежить посреди дня под солнечным светом?» Заголосил кто-то из авантюристов, а Рорен изучал приближавшуюся нежить. Знал он о них немного, но видел не впервые. На поле боя остаётся много трупов, о которых позаботиться не успевают. Те могут стать нежитью, хотя случилось это крайне редко. И, конечно же, нежить в виде призраков не высовывалась днём, и всё же зомби из плоти и крови могли шататься посреди дня по полю боя. То есть это зомби? Мимо бормотавшего Рорена пробежала группа людей. Впереди был рыжий парень, а следом его группа состоящая из женщины-рыцаря, волшебницы и жрицы. С оружием в руках они пошли на перехват нежити. «Пошли вперёд!» Болезненно проговорил Брос, и Рорен подумал, что в своих действиях они не ошиблись. Четверо авантюристов Железного ранга без проблем уничтожат зомби. Рорен понял, что это отличная возможность узнать, на что способен крас, потому стал наблюдать. Крас не заходи далеко вперёд!» Лейла попыталась остановить краса, но он шёл вперёд, вытащив свой длинный меч из ножен. Нежить слегка отшатнулась от лезвия, освещенного солнцем, заставив Крассу улыбнуться. «Какие-то зомби не равня мне!» При том, что это была нежить из плоти и крови, способная передвигаться днём, парень считал, что это были именно зомби. Они находились в самом низу иерархии нежити, стоило им укусить, жертва пополняла их ряды, хотя с ними могли с лёгкостью разделаться даже авантюристы медного ранга. Если же действовали авантюристы железного ранга, пусть у врага было численное превосходство, если быть осторожным, бой не будет тяжёлым. Хотя к Красу это не относилось. Он был многообещающим авантюристом. Ему надо было демонстрировать, на что он способен. И вот пока другие авантюристы отступали, он решил пойти в наступление. Понимая это, его подруги без пререканий следовали за ним. «Встаньте снова трупами!» Со свистом клинок вонзился в шею нежити. Зомби двигаются медленно, они даже не защищаются, так что меч оставил на шее глубокую рану. Однако красно хмурился из-за испытанного руками ощущения. Будь это зомби, ничего бы с их телами не изменилось. Разве что они стали бы более хрупкими из-за раны гниения. Однако пронзённый человек был самым обычным без следов раны или гниения. Вообще, в его атаке было достаточно сил, чтобы отсечь голову одним ударом, однако сейчас он испытал сильное сопротивление внутри шеи. Ах ты! И всё же Красс был авантюристом Железного ранга. В тот же миг, когда он ощутил сопротивление... Парень вложил ещё больше сил и загнал лезвие глубже. Отсекая голову, он пнул тело. «Они крепкие!» Находившаяся рядом с красом, Лейла рассекла своего противника от плеча, и её удар был остановлен около ключицы. Когда противник попытался её схватить, девушка опрокинула его на землю, вытащила из раны лезвие, вонзила в шею и сломала кости. «Это не зомби!» прокричала Лейла. А Лору свела руки, зачитала какую-то молитву. после чего открыла глаза. «Это не зомби, это ревенанты!» Стоило это сказать, как прокатилась волна напряжения. Ревенант – это нежить, называемая вернувшимися. Появляются они почти как и зомби из-за сильной одержимости миром живых или благодаря силе высшей нежити. Если зомби наделены чуть большей силой, у ревенантов же способностей куда больше. К тому же они могут быть наделены интеллектом. Так что они куда более сильные, чем зомби, и в бою один на один могут доставить проблемы авантюристам медного ранга и могут даже создать немало сложности авантюристам железного ранга. «Может, помочь?» Брос потянулся к талии. Там у мужчины был двуручный топор, а Рорен наблюдал за боем Краса. «Может, и стоит». Мужчина мог сказать, что парень был хорош в бою. Пусть враги оказались более крепкими ревенантами, Крас без страха поражал их своим мечом. После нанесения глубоких ран враги падали, а потом их добивал Бросс. «Я уже говорил, но он хорош. Точно». А Роран послушно кивнул восхищенному Броссу. «Если отбросить личную неприязнь, Красс был очень даже хорош. Ты так и будешь наблюдать? Даже не знаю», — ответил Роран. «Ведь брос был лишь частично прав». Красс предполагал, что Роран с подругой присоединились к этой работе только благодаря связям. То есть считал их слабыми... И ему не нравилось, что они лезут в дело, которое им не по зубам, потому-то было интересно, соответствует ли сам парень тому, как себя показывает. Хотя наблюдал он лишь по одной из двух причин, а вторая была в том, что он ещё и следил за тем, что происходило вокруг. Было странно, что посредине дороги из ниоткуда появилась толпа исходящих трупов. Возможно, где-то неподалёку была причина их появления. Что, если нежить что-то призвало... И это нечто использовало ревенантов, чтобы неожиданно напасть. В основном у него же низкий интеллект, но у того, кто её создал, он равен, то и превосходит человеческий. Из известных Рорену это вполне мог быть вампир. «Ни к чему беспокоиться». «А? Нет, я о них. Они ведь уже заканчивают». Рорен всё верно сказал. Численность ревенантов, сражавшихся с Крассом и его подругами, продолжала сокращаться. Техники Лейлы тоже были достаточно хороши. Одним ударом она протыкала ревенантов, заставляя упасть, а жрица Лор убила их булавой, делая мёртвых теперь ещё и неподвижными. Только Анжи не участвовала, но это и неудивительно. Её товарищи были умелы, так что магическая поддержка не требовалась, к тому же у магов есть ограничения по количеству применяемых заклинаний. Она была спокойна и не использовала магию напрасно. Девушку можно было назвать талантливой. «Это последний!» Это случилось, когда Красс резко наступил на последнего противника. Его ноги вместе с тем и меча засветились. «Что это?» Удивлённо заговорил Брос, и перед широко открывшими глаза людьми Красс нанес ещё более резкий удар по последнему врагу. Проникнув в плечо, меч без сопротивления разрубил его до живота. «Красс? Дурак! Господин Красс!» «Решил повыделываться!» Красс оглянулся на Ророна и остальных, А его спутницы тем временем начали сердиться. Просело ведь не показывать это просто так. Но, подумаешь, показал. Господин крас мы ведь не знаем, кто может это увидеть. Будьте осторожны. Ведь и так победил. Вот же, дурак. анже я это... Похоже, самыми холодными были слова волшебницы, так что крас сразу начал оправдываться. С другой стороны, брос не мог поверить в увиденное и просто стоял шарошеный. «Что это было? Так внезапно исчез. Это не уследил? Годы своё берут. Помолчи! Сам-то увидел! В принципе!» Ответил Роран, хотя если бы он дрался с парнем, то не был уверен, что смог бы с попытки отбить такой удар. Карас невероятно ускорился. Ещё и взмах меча был непостижимо резким. Он смог перерезать даже крепкий позвоночник ревенанта. Роран и сам мог такое сделать, Но будь у него не его оружие, а простой длинный меч, то скорее лезвие просто затупилось бы или сломалось. Что это такое было? Вы об этом? В их разговорах вклинилась Ляпис. Услышав голос за спиной, Бросс вздрогнул, а Рорен с подозрением посмотрел на девушку. Поняла? Да, конечно. Я ведь служу богу знаний. Сказала горделива девушка, что Роран проигнорировал. Хмыкнув, она принялась объяснять технику краса. «Скорее всего, это усиление. Магия». Роран основывался на названии, но Лепис покачала головой. «Нет, это только похоже на магию. Такое напоминает поддержку. Это магия, которая немного увеличивает силу человека, а усиление не использует способности человека, это дар, накладываемый на предметы». «Довольно удобно». «Если Лепис всё сказала верно...» что не только меч и броня Краса, но и любой другой предмет в руках парня мог быть усилен. Роран и Брос прекрасно понимали, насколько это полезно. Такое нечасто можно увидеть. Такие способности обычно присущи героям и храбрецам. Роран не особо знал, какая между ними предполагалась разница. В любом случае, это было на заоблачной высоте, и тот факт, что Крас не переносил мужчину, заставил его тяжело вздохнуть. «Да уж, талант достойный хвостуна». Рорен не мог не думать, почему такой человек стал авантюристом, хотя это влекло слишком много трёпа, и его самого это попросту не касалось. Похоже, за ними стоит гильдия, хотя, кажется, ещё и какая-то поддержка со стороны государства есть. Да плевать, с нами это никак не связано. Вот закончится работа, и мы больше не увидимся. Так всё и было, но ноги Рорена несли его вперёд. Хоть он и сказал, что с ним это не связано, Роран по направлению к расу, Ляпис поспешила за ним. Что ты собрался сделать? Ничего. Просто Ророно было плевать на гласившую компанию Краса, а он смотрел на трупы. Их специально оставили. Проверяют нас. Всё верно. Аляпис кивнула вот в Ророно.